Глава двадцать четвертая. Не защитил и не уберег. Артур должен знать. Да, я ему не доверяю и подозреваю, что он вполне мог быть в сговоре с Димой, однако вдруг я ошибаюсь на его счет. И какая же теперь мелочь его измена. Она была лишь подсохшей корочкой на царапине, а под ней абсцесс и гной. Уже и мышцы с костью прогнили. Я тебя слушаю, Вита». Холодно повторяет Артур и делает глоток. Едва заметно кривится и отставляет чашку. Он пьет кофе только на работе. Робусты конкретной марки, которую не найдешь в обычном супермаркете. «Ты доверяешь Диме?» Задаю я тихий вопрос Артуру. Глаза в глаза. Кажется, время замедляется, и я вижу, как зрачки Артура расширяются, и секунды обрываются тишиной. Вакуумом. Мне не стоит вываливать перед мужем анализы, которые я сделала вчера в маленькой лаборатории во дворе старого жилого дома по направлению гинеколога случайной частной клиники. Небольшойой клиники, которую я нашла в интернете. Артур всё понял без слов, как и я поняла медсестру. Веришь ему, что у меня всё в порядке и стоит только пропить очередной курс витаминов? Нет, шепчет он, а в глазах ужас. Только не он. Анализы не врут, я слабо улыбаюсь, если они не в руках Димы. Нет, повторяет Артур ещё тише. И какая же я идиотка, милый, вздыхаю. У меня нет ни единого анализа, который был бы проведён в клинике Димы, ни заключения от его врачей. Все эти бумажки он собирал в якобы моё личное дело. Я теперь понимаю, почему ты пошёл налево. Я круглая дура. И если бы я тебя не застукала на кухне с Кариной, ты бы мог завести вторую семью, и я бы не прочухала. Это доверие к другим людям на грани слабоумия. Нет. Артур срывается на крик, вскакивает на ноги и бьёт кулаком по столу. Нет. Вот теперь он похожет на зверя, которого пробили ржавой арматурой, что затем провернули несколько раз и завязали узлом. Простите, я опоздал. К нашему столику бежит полный мужчина и промакивает лоб салфеткой. Дикий пробки Артур Борисович. Артур Борисович, уронив с грохотом стул, кидается прочь, расталкивая испуганных официантов, несется к выходу. С подносов падают стаканы, тарелки с изысканными блюдами, громкие возмущения, звон стекла, и Артура пытается остановить охранник, который получает сильный удар в живот, а после и его коллега валится с ног от кулака моего мужа. О, господи, шепчет юрист, прижимая портфель к груди. Артур оглядывается, сколько в нём отчаяния, сожаления и беспомощной ярости. Он не защитил, не сберёг, и только сейчас он осознал, что натворил. И дело не в том, что он в кого-то там потыкался в приступе похоти. Нет, трагедия не в близости на кухне, а в том, что я, возможно, останусь бесплодной по вине мерзавца, который назывался другом Артура. И именно Артур привел меня к нему шесть лет назад, когда я, наконец, приняла решение, что готова к детям. И вот я открываю вам свою вину перед мужем, который хотел ребенка уже в начале наших отношений, а я считала, что мне рано быть матерью. Я боялась, а Артур принял мой страх и не настаивал, ведь у нас столько времени впереди. Но впереди нас поджидал Дима с волшебными укольчиками витаминов, укрепляющих систем и лживыми словами. Мы потеряли с Артуром друг друга намного раньше. Это произошло не в момент, когда он позарился на секретаршу. Никто из нас не боролся, а плыл по течению. 6 лет я верила Диме и его врачам, а у самой мысли не проскользнуло, что в красивой и богатой клинике воняет гнильёю лжи. 6 лет, которые пролетели незаметно, я думала, что хочу ребёнка, но ничего не предприняла и не оглядывалась по сторонам. Артур выскакивает на улицу, и я перевожу взор на юриста, который неловко улыбается. По статистике мужчины чаще избегают с бракоразводного процесса, чем со свадьб. Вы знали? Нет. Они не просто избегают, а скрываются. Почему я потеряла 5 лет, спрятавшись якобы за страхом, а другие 6 прикидывалась безвольной мёбой? И тут в голове всплывают слова моей мамы из детства. Да, Лучше бы я тебя не рожала. Ты мне всю жизнь испортила, здоровье лишила. Ты моё проклятье. Отец после твоего рождения пить начал. Ну. Юрист усаживается за стол. Может, сейчас побегает, подышит и вернётся? Я готова подписать все документы. Смотрю в его круглые улыбчивое лицо. Нам надо обсудить вопрос о разделе имущества. Я ни на что не претендую. Я вышла замуж, можно сказать, с голой жопой. Не парьте горячку. «Я устала, я просто хочу развод, мне ничего не надо. Артур готов оставить вам дом и общий семейный депозит в банке, который был открыт год назад. Вы меня слышите?» На депозите на данный момент лежат... Юрист вытаскивает бумаги, перелистывает их и продолжает, пробежав глазами по строчкам. Лежат 10 миллионов 200 тысяч 500 рублей. «Я на этот депозит ни копейки не вложила», — цыжу сквозь зубы. «А это уже не важно». Юрист равнодушно улыбается. Возможно, вы хотите что-нибудь оспорить? Хочу. Что? Я хочу оспорить решение Артура оставить мне дом и его деньги. Я подозревал, что с вами будет сложно. Я хочу взять и максимально спокойно развестись, тяжело вздыхаю я. Тогда вам придётся смириться с решением Артур Борисовича. Мне не нужны его деньги. Отдайте их мне. Юрист смеётся и гладёт ворох бумаг передо мной. Переоформление документов на дом и депозит займёт не так много времени. Если вам тяжело всем этим заниматься, то внизу вы найдёте доверенность на моё имя. Мне этот дом, я и его продажей могу заняться. Все вопросы решаемы, Вита. Я понимаю ваше желание спрятаться и быть гордой птицей, но это глупо. Вы имеете полное право на дом, на деньги. Ты мелкая упрямая дрянь. Звучит в голове голос отца. Я хотел сына, а у меня его не будет из-за тебя. Я так орала, что меня слышали на первом этаже. С презрением вещает мама из прошлого. Я сознание теряла и чуть не сдохла. Что ты ревёшь? Ты всего-то поцарапалась, а тебе ещё рожать. Вита вырывает меня юрист из размытых пятен прошлого. Держите, протягивает салфетку с ласковой улыбкой. Я плачу, да? Да, он кивает. И это нормально. Кто-то убегает, а кто-то плачет, и всем не просто. И вам стоит обратиться к психологу, чтобы пережить этот период. Не буду спорить, но, вероятно, моя проблема куда глубже, чем развод. Прижимаю салфетку к нижнему правому веку. Всё перевернулось с ног на голову. Я думала, что не знала Артура, но я не знаю себя. И мне не стоило выходить замуж, ведь я очень незрелая личность. Пусть и делаю вид, что я такая. спряталась за артуром, сложила лапки и: "Простите, слабо улыбаюсь. Это не ваша забота. Я всё понимаю". Промакиваю салфеткой второе веко и говорю: "Дом, пожалуй, стоит продать. И можно ли вырученные деньги перевести на семейный счёт, который станет моим личным?" "Да. У вас есть ручка", распрямляю плечи и медленно выдыхаю.